Хотя кому теперь интересно, что было бы, если бы докабы да акула так и не появилась. Акулы чуют страх и идут на него, а ты не боялся. В небесах было торжественно и чудно. Земля спала в сиянии голубом. А тебе было до того на всё наплевать, что постепенно стало неохота даже топиться. Потом рассвело. И по жемчужному утреннему океану к тебе подплыли дельфины. Они были гораздо добрые людей и гораздо разумнее. Два гладких упругих бока мощно сдвинулись под тобой, выталкивая из воды и повлекли тебя к далекому берегу, до которого ты был вполне способен доплыть и без них. Но если бы не они... ты тогда вряд ли бы повернул. Той ночью дяди Кималь не мог уснуть часов до пяти, все ждал звонка от ребят. Телефон так и не зазвонил, и в конце концов сына страханского бахчевода задремал прямо в шелковом домашнем халате и не разбирая постель. Благо, кровать у него была такой ширины, что дядики Майль вместе с тапочками как раз укладывался поперёк. В его личных апартаментах, естественно, не было и намёка на аскетический колорит квартиры на Аранжерейной. Имидж имиджем, но в частной жизни он предпочитал комфорт европейского образца. Увы, это спад це не удалось. Почти сразу его разбудило прикосновение осторожной руки. Он открыл глаза, полагая, что настало утро, и его будет телохранитель, но это оказался не телохранитель. Жалко балбесов, тихо сказал ему седой человек, присевший на краешек трёхспального лежбища. У них мозгов нет, чтобы думать. А у тебя есть. Тебя мне не жалко. Спокойной ночи, дядики Маль. Он был одет в кожаную куртку и потрёпанные джинсы. Он не носил очков. У него были короткие волосы и спокойные светлые глаза, неопределённо серые, как зола, и никаких признаков бородки или усов. И тем не менее, дядики Маль узнал его и наконец-то уснел для себя, с кем разговаривал и торговался. без всяких посредников дяде Кимали успел понять и это ещё многое но воспользоваться плодами своих открытий ему уже не было суждено человек сидевший с ним рядом протянул руку твёрдый палец толкнул кимали губаевича в грудь в левую половину не очень сильно толкнул Впрочем, бывшее доверенное лицо даже не пробовало защититься. Спокойной ночи, дядя Кималь, повторил Скунс, поднялся, вложил что-то в ладонь лежавшему и притворил за собой дверь. Тикали в углу старинные часы Биг Бен, по размерам приближавшиеся к оригиналу, мягко светился матовый шар ночника. Ничего не происходило. Кемаль Губаевич поднял руку к глазам так осторожно, словно в ней была граната без чеки. Увидел стеклянный патрончик с двумя таблетками Валидола и вдруг ему стало страшно. Без молахи, Рахманир и Рахим. Он отвернул в ледол и тяжеловестно вскинулся на локти, царапая пальцами телефонную трубку. Хоть и плохо представлял себе, куда станет звонить. Перед глазами взорвалась чернота. Никогда прежде он не жаловался на сердце. Кто-то позвонил в отделение, и спустя всего несколько минут хмурые, взъерошенные милиционеры есть влекли из аудии три комплекта мычащие, слабо шевелящие себя массы